Глава двадцатая. Заботы Малого Дворца. Мы ничего не знаем. Мы совсем ничего не знаем. Ни почему Алиса полезла в этот артефакт, хотя, насколько я о ней наслышана, она бы предпочла запихать туда Хелену. Ни почему убили Георга, зная, что в артефакте уже есть его отец. Или они не знали, что он там. Тогда кто его туда запихал, если не Алиса? Я остановилась, чтобы отдышаться, потому что тяжело отчитывать свой малый двор и одновременно бегать по комнате. Но сидеть спокойно я не могла, и меня вообще так и тянуло отшлепать Патрика веером от души, причем не только по рукам. Пусть я и понимала мотивы его поступка. Что феи поручили герцогу Левкерберну? Участвовал ли в этом заговоре посол Шербании, или он попал под раздачу исключительно ради прикрытия, чтобы запутать следствие? Где та группировка, которая хотела похитить лорда Рауля? Вдруг дядя ошибается, а я права, и эта банда еще объявится? Куда, по-вашему, «Надо спрятать лорда фрехберна на десять лет, чтобы с ним ничего не случилось до вашего возвращения. А если он, упаси боги, заболеет? А про проклятое бесплодие вы забыли, а?» «Ваше решение осознанно, лорд Краухберн?» — перебил мой поток возмущений Рауль. «Да, я поговорил сегодня с отцом». Едва Маркиз упомянул отца, я сразу сдулась, как воздушный шар, и упала в кресло. Дядя решил нас пожалеть и выделил один из малых залов, чтобы мы могли позавтракать, пока он со своей семьей обедает. Я воспользовалась этим, чтобы высказать мужчинам все, что накипело за последние пару часов. Надолго меня, правда, не хватило. Лорд Чильберн ведет себя слишком активно. Передача дел должна была занять две недели, но отца уже практически выставили из министерства. Патрик, нехотя, принялся делиться с нами своими переживаниями. А я получил на накопитель приказ явиться завтра утром со всеми отчетами и документами по делу. Так что, вероятнее всего, мои планы какое-то время продержаться в должности следователя не осуществятся. Зато если я смогу уладить отношения между феями и людьми, со мной придется считаться всем, даже королю. Конечно, работа иномерного посла несколько отличается от той, к которой я привык, но я справлюсь, должен справиться». «А чем ваш отец так не угодил временно исполняющему обязанности министра правопорядка? С каким же наслаждением я просмаковала это замечательное название должности?» Даже Патрик кривовато улыбнулся, посмотрев на меня с благодарностью. Отец продолжал получать отчеты о том, как идет внутреннее расследование. Улыбка маркиза быстро растаяла, зато появилась морщинка между нахмуренными бровями. А еще настойчиво разыскивал курьера, который забрал у него бумаги для передачи в королевский суд. И пытался выяснить, куда пропал секретарь, которому вы уже в самом здании суда передали приказ короля. А он пропал? Не то чтобы я сильно расстроилась, но насторожилась. Происходящее попахивало заговором. Интересно, знает ли о нем дядя? Пропал. И тот секретарь, который подписывал в тюрьме передачу вам лорда Фрэгберна и надевал на вас магические наручники, тоже пропал? Отцу все это очень не нравится, мне тоже. Но лорд Чилберн заявил, что сам совсем разберется. А ваш... «Наш король не желает пока встречаться с моим отцом». «Как всё сложно!» — озабоченно, недовольно протянула я и махнула рукой на уже накрытый стол. «Поговорить у нас наверняка еще найдется время. А вот удастся ли поесть в ближайшем будущем, неизвестно». «По-хорошему, неплохо было бы еще и свободную спальню найти», чтобы Патрик мог выспаться. Заявиться в гостевые покои моей семьи в обществе троих мужчин я оказалась не готова, оставив этот вариант на совсем уж крайний случай. А вначале собиралась попросить приюта у Джорджа. Ложкой я двигала практически как заряженный артефакт, бездумно и вкуса пищи почти не ощущала, настолько погрузилась в размышления. Изысканностью подданных нам блюд наслаждался только Эрик. Патрик и Рауль, как и я, сосредоточились на умственной деятельности в ущерб пищеварению. Мой дядя никогда не был самодуром. Чаще всего он, наоборот, просчитывал все на несколько шагов вперед иногда рискуя людьми во имя цели. Излишняя целеустремленность одновременно и достоинство, и недостаток всех членов нашей семьи. И дядя яркий тому пример. Ради блага страны он пойдет на многое. Именно поэтому ответ Патрика должен был его порадовать. Маркиз признался, что готов рисковать всем, защищая меня — пока я не пошла против своего народа. Хороший ответ, достойный верного придворного. Однако все происходящее сейчас в Министерстве правопорядка напоминает или праздник безумия, или чудовищную подставу, или наверняка там идет какая-то сложная опасная игра, и мой дядя — главный кукловод в этом спектакле. Герцог Краугберн пытается восстановить утраченное королевское расположение, тут все ясно. Но маркиза надо убирать из этого змеиного заповедника, обязательно, пока его не принесли в жертву политическим интригам. Не знаю уж, что за рыбу в этом омуте ловит мой дядя, но мой малый двор в этом театре абсурда участвовать не станет. Вот только отправляться на десять лет в мир фей — не лучшее решение. И уж тем более отправлять туда Патрика в одиночку и оставлять Рауля здесь. Похоже, судьба решила поиздеваться надо мной слишком быстро и слишком явно, поставив перед выбором. Я не могу отпустить в чужой мир маркиза, и не могу бросить без защиты графа. Не представляю даже, что мне делать. Просто не представляю. Но паниковать пока рано. Конечно, времени у меня немного, но, может быть, удастся что-то придумать? А для начала мне надо уложить Патрика поспать хотя бы часа на два, а лучше на пять-шесть. Я посмотрела, сколько сейчас времени, мысленно прикинула, что... Ровно в полночь подскакивать как-то не слишком правильно, а в десять вечера будет в самый раз. Как раз даже перекусить что-то успеемся вместе перед выходом. Дядя категорически запретил покидать дворец. Всем, даже Эрику. Объяснил он это тем, что здесь нас точно никто не тронет. Однако моя... Паранойя настойчиво хотела в маленькое уютное пространство нашего домика. И, судя по печальному взгляду напарника, после того, как прозвучал приказ короля, не только я хотела сбежать и спрятаться. Правда, когда нам принесли обед, Эрик немного расслабился, а вот у меня никак не получалось. Кусок не лез в горло. Джордж? Как насчет моей просьбы? Отодвинув тарелку с наполовину съеденным супом, я достала карты и связалась с братом, вместо того, чтобы искать его по всему дворцу. Охрану входа я предупредил, так что приводи, укладывай, но чтобы без оргии и разврата, а то тетушка меня потом придушит. Да, оба кузена побаивались моей матери больше, чем своей. И правильно делали. Ее даже дядя немного побаивался временами. И отец, и братья с сестрами. Мама у меня была очень энергичной женщиной, и мне часто говорили, что мы очень похожи. «Никаких оргий. У меня для этого отдельный дом есть», — подразнила я Джорджа и послала ему воздушный поцелуй. «Спасибо. Ты меня очень выручил».